Глава пятнадцатая. Конкретные и хорошо известные методы, которыми пользуются манипуляторы. Если вы зависимы от одобрения, то ваше поведение так же легко контролировать, как поведение любого другого наркомана. И манипулятору нужно сделать всего лишь два шага. Дать вам то, чего вы жаждете, а потом угрожать, что это отнимете. Все наркодилеры играют по этим правилам. Харриет Брейкер. Современный американский ученый-психолог идентифицировал основные способы, которыми манипуляторы управляют своими жертвами. В книге Брейкер «Who's Pulling Your Strings?» Лично я верю в силу диалога. Когда речь заходит о том, как именно психопат собирается разрушать вашу жизнь – Лучше быть предельно честным. Если мы хотим пробиться сквозь эту дымовую завесу, нам нужно понимать, как психопатам это удается. Вот несколько важных примеров. Существует множество манипулятивных техник, о которых можно написать целую книгу. Я приведу здесь основные. Каждая сама по себе может показаться не особенно эффективной. Только представьте, что психопат будет пользоваться двумя или даже тремя сразу. Последствия могут быть необратимыми. Странно и одновременно ужасно, что большинство психопатов и других манипуляторов используют одни и те же приемы для достижения своих целей. Эти паттерны как будто вшиты в их личность. При рассмотрении частных случаев каждой истории будут различные детали, но при взгляде на картину в целом методы будут до ужаса похожи. Иногда мне даже кажется, будто подобному искусству где-то учат. Один. Периодическая похвала. Что это значит? Иногда хвалить человека, а иногда нет. Сделать его зависимым от своей реакции, чтобы лишь в этом случае он чувствовал себя хорошо. Это очень эффективная тактика влияния. Используя ее, манипулятор мотивирует жертву делать именно то, что он хочет. Представьте себе наркомана, организм которого требует очередную дозу. Он получает наркотик и сразу чувствует себя лучше. Но вскоре ему потребуется новая доза. Это повторяется снова и снова. Если же он не получит наркотика, то будет чувствовать себя ужасно. Смысл в том, что дилер обладает властью над наркоманом, и все об этом знают. Нам всем так или иначе нужно подтверждение своих заслуг. Это заложено в нашей натуре. Мы в первую очередь эмоциональные существа и есть вещи, которые заставляют нас чувствовать себя хорошо или плохо. Произвольное положительное подкрепление особенно эффективно для людей с низкой самооценкой. Если вы причисляете себя к этой категории, то отнеситесь к моему предупреждению внимательнее. Возможно, вам необходимо слышать, что вы сделали хорошую работу. Вам приятно, что начальник считает вас умным. С сожалению, должен признаться, я и сам принадлежу к таким людям. Это, конечно, не самое важное, тем более у меня даже нет начальника. Но без сомнений я прихожу в восторг, получая положительный отклик от человека, чьим мнением дорожу, что делает меня довольно уязвимым, ведь таких людей множество. А что насчет мышей? С лабораторными мышами провели исследование. Были черные и белая комната. В черной комнате была особенность — белая дверь. Мышь попадала в черную комнату и бродила по ней, пока не находила дверь и не перебиралась в белую комнату. В белой комнате ей давали немного сыра, который мышь сразу ела. Мышке дали три попытки, чтобы улучшить время, за которое она достигала белой комнаты, и каждый раз наградой был сыр — положительное подкрепление. Как только в мозгу закреплялось подтверждение, мышь совершала те же действия. «Но мы же не лабораторные мыши, верно?» «Мы лабораторные мыши. Представьте, я возвращаюсь с работы, где редко получаю положительный отклик. Обычно мне говорят, что все плохо. Но мы помним, у всех есть свои слабости и недостатки, и если кто-то хочет вас покритиковать, то без труда найдет повод». Многие начальники совершенно не умеют поощрять. В большинстве случаев они только критикуют, и вовсе не потому, что злые. По своему опыту могу сказать, они не самые лучшие боссы и не понимают, почему похвала – важная часть руководства. И вдруг я оказываюсь в компании, где начальница дает мне положительные отзывы. Она видит мои сильные стороны и хвалит меня за скорость, энергичность, креативность, упорную работу и еще за 15 других вещей, которыми я и сам горжусь. Она ценит меня. Здорово! Как это повлияет на мое поведение? Конечно же, я захочу работать еще эффективнее, креативнее и быстрее, чтобы получить еще больше похвалы. Всего за пару недель начальница дала мне столько комфорта и уверенности, как никогда прежде. Пару месяцев я чувствовал себя великолепно. А потом, неожиданно, начальница стала подозрительно тихой. Больше никаких позитивных отзывов. Что мне делать с этой переменной? Меня ценили как перспективного сотрудника, а теперь обдают ледяным молчанием. Никакой реакции, никакого внимания. Каждый раз, когда я вижу начальницу в коридоре, она смотрит сквозь меня, будто меня не существует. Не отвечает на вопросы и, судя по ее выражению лица, меня словно нет в офисе. «Моя реакция? А как бы вы реагировали?» «Я сразу же испытываю стресс. Что не так?» Наверное, я допустил серьезную ошибку, иначе бы она не стала игнорировать меня. Что мне делать? Нужно еще больше работать, дабы заслужить похвалу. За этот бесконечный месяц я не услышал ни одного хорошего слова о себе. Я начал сомневаться в своих способностях. Может, я что-то понял не так? Удовлетворена ли она моей работой, как прежде? И вдруг меня снова вызывают к боссу. Она хвалит меня. «Вдохновленный ее похвалой, я радостно выхожу из кабинета. Меня оценили. В эту секунду я забываю все, что чувствовал в последнее время. Я обвиняю себя, что был таким чертовски чувствительным. И я даже не могу исключить, что в душе защищаю прежнее поведение начальницы. Она не видела моих достижений, была загружена работой, на ней так много ответственности. Разве можно следить за каждым сотрудником? Еще хуже». Я задаюсь вопросом о своем профессионализме. Может, я не так хорош, как думал? Может, она молчала лишь потому, что я делал свою работу недостаточно хорошо? Это все моя вина. Вы слушаете это и думаете. Ему не стоит быть настолько жадным к похвалам. Разве не нужно крепче стоять на ногах? Или же ждать реакции и в других сферах? По логике, да». Но в какой-то момент мне становится важна похвала именно от начальницы. Если она молчит, моя уверенность тает на глазах. В конце концов, я что-то потерял и хочу это вернуть. Похвала мотивирует, это правда. Она дает силы идти вперед, а в обратном случае – ощущение пустоты. «Подумайте о детях». Они готовы пойти на все, чтобы привлечь внимание родителей. Даже предпочтут, чтобы на них накричали, лишь бы не столкнуться с молчанием мамы и папы. Крик означает, что до детей есть дело. У взрослых все примерно так же, лишь чуть сложнее. Мы начинаем зависеть от похвалы. Она становится своеобразным наркотиком, без которого нам сложно жить. Но почему она так делает? «Теперь, если начальница попросит меня сделать что-то, чего я не хочу, я подумаю, от моих действий будет зависеть ее похвала и непременно сделаю то, о чем меня просят. Сделаю и получу признание. Я почувствую себя лучше и начну видеть мир в светлых красках». Шаг за шагом босс приучит меня делать вещи, которые я никогда бы не сделал прежде. Это может касаться всего чего угодно, от ее прямых задач до, мягко говоря, незаконных махинаций. Но потом начальница снова включает молчаливый режим, не реагирует ни на одно мое предложение, выдвинутое на собраниях, полностью игнорирует и ведет себя так, как будто меня не существует. Подобная тактика дает мне ощущение эмоциональных американских гор. Помните, опытные манипуляторы заставляют окружающих чувствовать себя неуверенно. Это способствует их целям. Возможно, начальница хочет что-то особенное, или просто, чтобы я работал усерднее, не предлагая ничего взамен. Постепенно она изменит мое поведение, и я стану вести себя так, как никогда прежде. А теперь представьте то же самое в отношениях. Манипулятор получит власть. Чтобы заслужить чужую любовь, мы пойдем на многое. «Как от этого защититься? Если в вашей личности преобладает красный цвет, такое поведение попросту вас разозлит. Это возмутительно. К черту босса! В конце концов, вам не так уж и нужна похвала. Вы сами прекрасно понимаете, на что способны, а на что нет». В отношении работы вам не требуется подтверждение вашей значимости. Конечно, вы не совсем бесчувственный человек, но у вас хватит смелости высказать боссу свои сомнения, если заметите за ним такое поведение. Даже если она примется все отрицать, вы сможете сформировать свою точку зрения. То же происходит, если вы синий. Оценивая свою работу сами, вы хорошо осведомлены, где вы сильны, а где нет. Важнее всего ваше мнение. К тому же вы подозрительно относитесь к похвале и не симпатизируете подлизам. Это не значит, что у красных и синих иммунитет к подобному грязному методу манипуляции, но будет трудно вселить в них такого рода неуверенность. Эти люди ориентированы на решение задач. Хорошие взаимоотношения с боссом у них не в приоритете. Если же вы желтый, желто-зеленый, желто-красный или желто-синий, то, скорее всего, вы будете страдать от подобного отношения к себе. С самого начала вы зависите от одобрения, особенно публичного. Лишь получив его, вы чувствуете себя превосходно. А Оговорюсь, многие знакомые желтые отрицают эту черту. Она кажется им эгоистичной и детской, ведь взрослые люди и так должны добросовестно выполнять свою работу без всякого одобрения начальства, не правда ли? Но будьте откровенны, вы знаете действия похвалы и знаете, что испытываете, столкнувшись с холодностью. Без одобрения значимых людей вы чувствуете себя уязвимым и слабым. Взгляните в лицо фактом. Чисто желтый всячески ищет одобрения в других. Ему важна похвала всех, но есть и фавориты. Например, мнение босса будет особенно ценным. Желтый тонко чувствует изменения в отношениях с начальником. «Похвала!» «Тишина, похвала, тишина!» Да, «желтый» может поговорить об этом с коллегами, но это не красит его в глазах других. Он замнет тему и будет держать это в себе, так как прежде рассказывал всем, насколько новый босс им доволен. А еще «желтые» никогда не пойдут на прямую конфронтацию. Особенно «желтый-зеленый». Как только на горизонте возникнет риск конфликта, они будут смертельно бояться за свое место. Постепенно желтый вообще перестанет говорить об этом. Зеленые работники тоже болезненно воспринимают проблемы в отношениях, но молчат с самого начала. Они никогда не станут противоречить боссу. И это не вариант. Здесь проблема попроще, чем у желтых. Все зависит от способа поощрения. Если босс не разобрался в характерах подчиненных, то мог начать хвалить зеленого на глазах у всех. Для желтого, привыкшего находиться в центре внимания, это здорово. Но зеленый будет чувствовать себя неловко. Что скажут остальные? Так что отсутствие прилюдной похвалы для зеленых будет хорошей новостью. Если же Босс поймет, что зеленым больше нравится признание тета-тет, -тет, то вероятно прекратит приглашать работников в свой кабинет. В этом будет слабость зеленого. Похвала — ужасное оружие, как бы странно это не звучало. Манипуляторы изначально приучают свою жертву к ситуациям с большим количеством мороженого и воздушных шариков. По их окончании начинается ад. Люди, попавшие в эту ловушку, уходят в долгий отпуск или вообще бросают работу, поскольку не в состоянии справиться с психологическим напряжением. А босс-манипулятор принимается за следующую жертву, чтобы окружить себя только безотказными людьми. Два. Бомбардировка любовью. Представьте, что манипулятор хочет получить желаемое от близкого человека, например, от своего партнера. Тогда в группу риска попадают представители всех цветов. А если вы никогда не испытывали настоящей любви, то станете легчайшей добычей для психопата. Выражение «бомбардировка любовью» уже много лет используется психологами для описания этой коварной тактики. Психопаты ловко пользуются ею в отношениях тех, кто, по их словам, любимее всех. Психопаты, которые могут быть поистине обворожительны и знают об этом, начинают говорить о своей любви прямо – Например, во время романтического ужина, за который платите вы, женщина откровенно говорит, что никогда не встречала такого потрясающего человека и хочет прожить с вами всю свою жизнь. Она подчеркивает все свои положительные стороны, которыми вы и так гордитесь, и, в свою очередь, восхищается вами. Никогда прежде никто не говорил о вас такие приятные вещи. Разве можно устоять? Конечно же, нет. Если вы красный, то привыкли, что окружающие считают вас немного бесчувственным, а тут приходит человек, не видящий в этом проблемы. Если вы желтый, то наверняка слышали, что слишком много говорите и занимаете слишком много пространства. И вдруг появляется человек, который только и хочет слышать ваши забавные истории, и еще громко над ними смеется, зеленым. Психопатка может сказать, что любит тихих, но сильных людей, которые обеспечивают ее стабильностью и спокойствием. А синим, знающим, что они не лучшие собеседники и даже порой откровенные зануды, будет приятно услышать, что рациональные интеллектуалы очень сексуальны. Знаю, когда смотришь на это со стороны, все кажется таким простым, но только представьте, что почувствуете, услышав от того, кто много для вас значит, что вы самый лучший человек на Земле. Вам преподносят маленькие подарки, цветы, дарят тепло, поцелуи и восхищение с утра до вечера. Мы говорим об эмоциях, поэтому отбросьте логику в сторону. Вы не сможете устоять. Проблема в том, что психопат всего лишь готовится к удару. Однажды, это может быть шесть месяцев или год спустя, зависит от того, насколько длительны у него планы и от вашей платежеспособности, бомбардировка любовью внезапно прекратится, и сейчас вы уже женаты или еще хуже, она беременна. Вам лишь остается плыть по течению. Других вариантов нет. Процесс эскалации В один прекрасный день она перестанет отвечать на ваши сообщения и звонить в привычное время и держать вас за руку во время прогулки. Или улыбнется кому-то так, что вы почувствуете укол ревности и будет все отрицать, если что-нибудь скажете. Целую неделю вы не будете заниматься сексом, а ведь раньше такое было немыслимо. Неожиданно вас начнут критиковать за то, чем раньше восхищались». Если вы красный, то можете услышать, что все хотите сделать по-своему и душите ее своим контролем. Желтого обвинят в том, что он поверхностный и никогда никого не слушает. Зеленого упрекнут в пассивности, робости и желании остаться дома. А синий услышат, какие они зануды. Ведь, если честно, действительно зануды. Возможно, вы пытаетесь сохранить молчание, чтобы не усугубить ситуацию. Но постепенно все будет лишь ухудшаться. Время от времени вы будете получать порцию поощрения и возвращаться в хорошее расположение духа. Неожиданно вы отправитесь на романтический уикенд и получите все, о чем мечтали. Жизнь снова прекрасна. Ваш партнер снова восхищается вами, как в первые дни знакомства. Не все потеряно. Вы хотите сделать что-нибудь для нее до тех пор, пока она снова не станет холодна, и вы опять не почувствуете себя в эмоциональной пропасти. И снова постарайтесь сделать все, что она просит, лишь бы вернуться в те счастливые моменты. Есть ли контрмеры? Можно ли не стать жертвой любовной бомбардировки, если вы ничего не знаете об этом неприятном феномене, то не сможете ему противостоять. Но теперь вы вооружены знанием и можете кое-что сделать. Как обычно, вопрос в том, что принимать решение нужно с холодной головой. Если что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, тут есть подвох. Прослушайте это предложение как минимум три раза. Запишите на листочек и носите с собой в бумажнике. Рассмотрим внимательнее. Не нужно много времени, чтобы определиться насчет нового знакомого. Вам он либо нравится, либо нет. Мало кто не попадает в ту или иную категорию. Подумайте, что заставляет вас доверять человеку. Все просто. Доверившись кому-то, вы начинаете его слушать. Нужно понять, что дает другому человеку уверенность. Как только вы решили, что некто заслуживает вашего доверия, у вас проблема. Все им сказанное вы начнете принимать за правду. Позвольте напомнить об Адольфе Гитлере. Именно таким способом он переманил практически всех немцев на свою сторону. Говорил все, что они хотели слышать, и завоевал их доверие. А потом постепенно стал воплощать в жизнь свои далеко идущие планы. Если бы он с самого начала напал на Польшу и стал избавляться от евреев, то ничего бы не добился. «Не стоит доверяться кому-то раз и навсегда». Если вы доверяете человеку, не стоит слепо верить любому его слову. Нужно рассматривать каждое действие по отдельности и задавать вопросы, если что-то кажется вам странным, даже с человеком, которому доверяете. Каждый раз подвергайте сомнению поведение человека, если оно заставляет вас чувствовать себя плохо. Что нужно для доверия? Доверие строится на трех факторах – предсказуемости, надежности и уверенности. Предсказуемость рождается благодаря поведению вашего партнера. Она сильно контрастирует с непредсказуемым поведением, таким как непостоянная похвала, которая появляется и исчезает самым неожиданным образом, или когда любовь и нежность уступают место молчанию и критике того, что еще вчера вызывало восхищение. Конечно, если у вашей второй половины поведение все время переключается, то не факт, что это манипуляция, но вам стоит быть очень осторожным. Биполярное расстройство – это одно, а психопатия совсем другое. Надежность определяет, сможете ли вы доверять партнеру в долгосрочной перспективе или нет. У вас есть подозрение, что на него нельзя будет положиться? Как часто вы видели в его поведении примеры того, что ему можно доверять? Это продолжалось несколько первых недель, а потом он снял маску? Тогда не стоит и начинать. Но если человек, наоборот, проходит с тобой и огонь и воду, остается на твоей стороне, защищает тебя от всего на свете, то можно чувствовать себя в безопасности. Уверенность не стоит путать с верой в какое-то высшее существо. Нет, просто партнер видит ваши потребности и ведет себя как любящий и понимающий человек. Не только в первые пару месяцев, а в долгосрочной перспективе. У психопатов же нет столько терпения, они не могут притворяться вечно. Но если вы начнете оценивать поведение вашей второй половины по ее поступкам в первые месяцы ваших встреч, когда еще не ясно, заслуживает ли человек доверие или нет, это может стать очень большой ошибкой. Переслушайте три предыдущих абзаца о предсказуемости, надежности и уверенности и попробуйте проанализировать настоящее. Взгляните, как ваш партнер вел себя сегодня утром, вчера или в эту самую минуту, когда его слова довели вас до истерики, а не на то, что было год назад в день свадьбы или когда знакомился с родителями. Ведь поведение психопата может быть образцово-показательным. Он тщательно готовится, чтобы произвести хорошее впечатление, которое со временем сойдет на нет. Так вот, достоин ли доверия человек, который находится с вами в данную минуту? Умелые манипуляторы очень легко втираются в доверие, но они не способны его сохранить. Почувствовав возможность, они сразу изменят свое поведение. Не дайте себя обмануть. Действуйте немедленно. Как только вы почувствуете, что попались на удочку психопата или манипулятора, действуйте решительно и, главное, немедленно. Психологи сравнивают это с домашним насилием. Если муж ударил жену, она должна тотчас же бежать. Только слабаки бьют женщин, и таких нужно бросать немедленно. Я никогда не слышал, чтобы мужчина ударил женщину, и это больше не повторялось. Он снова поднимет руку. Все исследования подтверждают печальный факт. То же касается и психологических манипуляций. Если вы видите, что ваш партнер использует подобную модель поведения, то будьте уверены, он повторит это снова. Психопаты или люди с психопатическими чертами используют методы, в действенности которых они не сомневаются. Почему бы не повторить манипуляции, в которых преуспели прежде? Скажу еще проще. Если вор найдет купюру в 100 евро, положит ее в карман и вечером прогуляет чужие деньги, то и в следующий раз не пройдет мимо таких денег. Вы должны осознать, что психология действует подобным образом. Есть английская поговорка – Позор вам, если вы обманете меня, но позор мне, если вы сделаете это дважды. Если вы заметили, что кто-то манипулирует вами, примите единственно верное решение. Как противостоять манипуляциям? «Действуйте как красные. Дайте волю своим настоящим эмоциям. Действуйте быстро и решительно. Не позволяйте никому сделать вам больно, ведь именно этого и добивается ваш партнер – сделать безликую копию самого себя. Если вы постоянно испытываете беспокойство, чувствуете себя неуверенно, несчастным или обиженным, то оказались в эпицентре драмы. Но осознать такое будет нелегко, ведь это долгосрочный план психопата». «Вам стоит не забывать, о чем я говорил в начале книги. Психопаты не испытывают обыкновенных человеческих эмоций, они притворяются. Как только психопат сбросит маску, вы должны сразу же понять, каковы дальнейшие действия. Помните, всегда слабее тот, кто больше заинтересован в сохранении отношений. А психопату на вас наплевать. Зачем же дарить им драгоценные минуты своей жизни? Вы заслуживаете большего». 3. Критика. Можно было бы подумать, что критика и общие вопросы окажутся выше в списке, верно? Но многочисленные исследования показывают все немного иначе, и это многое говорит о человеческой психике. Используя негативные триггеры, они прекращают делать ненравящиеся вам, когда вы начинаете делать то, что нравится им. Эффект очень прост. В следующий раз будет сделано именно то, что они хотят. Еще немного о мышах. Помните лабораторных мышей, которые бегали из черной комнаты в белую? Ученые провели еще один тест с использованием негативных триггеров. Пол в черной комнате наэлектризовали. Мышь забегала туда и в буквальном смысле начинала прыгать, как сумасшедшая, пока не добиралась до белой комнаты. Там уже не было никакого сыра, но и пол не искрился электричеством. Наградой был не кусочек сыра — позитивное подкрепление, а отсутствие электрического заряда под ногами — негативное подкрепление. «Но люди не мыши!» Допустим, вы на работе, если вы напишите еженедельный отчет в той форме, которая не нравится вашему боссу, то он публично отчитает вас и задаст много сложных вопросов. Но как только вы адаптируетесь к новому и, возможно, не лучшему способу работы, критика прекратится. Или же вы ответите на все его вопросы, и на этом все прекратится. Вас начнут избегать и обдавать холодным молчанием, пока вы не сдадитесь и не присоединитесь к остальным. Но помните. Этот случай не стоит путать с обычной заслуженной реакцией на вашу ошибку, например, который раз сорвали дедлайн или не уложились в бюджет, или не выполнили обещания, или сорвали поставки и не предупредили клиентов, или начали ругаться с коллегами без причины, или решили манипулировать окружающими. Нет, эти понятия стоит разделять. Сейчас я говорю о психологической манипуляции. А если это происходит дома? В личной жизни все еще более запутанно. Например, вы хотите встретиться с подружками в пятницу вечером, а ваш бойфренд закатывает вам скандалы до тех пор, пока встреча не будет отменена. После этого сразу становится снова милым и довольным. Или пытается склонить вас к чему-то особенному в постели, что вам не нравится. Вы отказываетесь, и он демонстративно не прикасается к вам две недели. Естественно, вы чувствуете себя некомфортно. Часто именно мужчины настаивают на некоторых формах секса, которые вам не подходят, но тут все просто, это не манипуляция, а обычное ворчание. В таких случаях, надо сказать, жесткое нет. Меня это не интересует, давай больше не будем возвращаться к этой теме. Тактика очень проста. Вы будете получать отрицательный ответ до тех пор, пока не сдадитесь. А потом все придет в норму. Помните, что я говорил о предсказуемости, надежности и уверенности. Здесь аналогично. И это действительно просто. Манипулятор знает, что, скорее всего, вы сдадитесь, желая избежать негатива в отношениях. Но сдавшись однажды, вы поступите так вновь. И такое поведение формируется не вами, а кем-то другим. Какие меры подходят именно вам? Реагировать нужно, как и в случае с положительным подкреплением, то есть учиться видеть ситуацию насквозь. Вокруг нас полно партнеров и начальников, пытающихся на нас повлиять. Это данность. Иногда достаточно указать на то, что они пытаются сделать. Если потенциальный манипулятор не собирается обманывать, будет достаточно одного серьезного разговора, чтобы двигаться дальше. «Нужно понимать. Часто манипуляции совершаются неосознанно. Сработало один раз, сработает и еще. Вы лишь продолжаете нажимать на те же кнопки, так как поняли, это работает определенным образом и взяли на вооружение. Многие не осознают, какой урон наносят своим жертвам, но как только им откроют на это глаза, поведение изменится». Здесь не о чем беспокоиться. Именно так можно и понять, общаетесь вы с психопатом или нет. Психопаты повернут ситуацию и обвинят во всем вас. Вы сами виноваты в том, что дети не разговаривают с вами, что потеряли работу, и оказывается, это вы предложили групповой секс с соседями. И вообще вы низкий и подлый человек и должны быть счастливы, что кто-то захотел иметь с вами дело. Вы просто злоупотребляете добротой психопата. Невозможно изменить другого человека, но вы в силах взять ответственность за самого себя. Смените работу, подайте на развод, покиньте корабль. Четыре. Бескрайние дымовые завесы. Ты, как обычно, драматизируешь. Ты такой неуравновешенный. Неужели ты не видишь, до чего доводят твои сцены? Умелый манипулятор может сказать все, что угодно, лишь бы вывести вас из равновесия. Причина проста. Перевести фокус с основной проблемы на то, что проблема в вас. Нужно только нажимать на верные эмоциональные клавиши. Если вы подозреваете, что партнер нечестен с вами, то попробуйте вызвать его на разговор. Вы довольно спокойны и просто хотите поговорить. Но вместо обсуждения ситуации ваш партнер тупо все отрицает и переводит фокус на вас. Теперь он хочет поговорить о ваших ошибках и недостатках, таких как раздражающая неуверенность и ревность. Он скажет, такие черты ужасно неприятны. Психопаты говорят это с целью посеять еще больше сомнений в отношениях, а вы начинаете искать проблему в себе самом. Возможно, подозрения имеют под собой реальную почву, и, доберись вы до телефона, супруга могли бы представить веские доказательства. Это неудивительно, ведь большинство психопатов неразборчивы в связях. Что вы сделаете? Покажете ему найденное. Тогда фокус сместится на то, что вы без спроса взяли чужой телефон. Это серьезная ошибка, и вас, о, какая ирония, будут резко критиковать за отсутствие доверия. Манипулятор, особенно тот, кто набрал бы больше всего очков, в тесте дойдет до самых низких поступков, чтобы переключить внимание на что-то другое. И теперь нужно осознать, в данном случае обычные правила не работают. Ужасно неприятный пример из реальной жизни. Женщина, с которой я познакомился примерно год назад, рассказала мне историю. У ее мужа всегда были проблемы с финансами. Несмотря на хорошую зарплату, его банковский счет практически всегда был пуст. Он не только опустошил их общий счет, но и сберегательные счета детей, предназначенные для образования. Этот человек всегда забывал бумажник и никогда не брал ни за что ответственности. Его даже преследовали судебные приставы. Но когда жена, наконец, увидела его насквозь, он сменил тактику. Он вышел в коридор и стал на нее орать. «Все заработанное потрачено на нее и детей. Разве не она хотела купить спортивное снаряжение для старшего сына? Или хороший компьютер для младшего?» Женщина знала, что сама заплатила за все, но из-за обвинений в злости и расчетливости на минуту потеряла бдительность, забыв, что главная проблема заключалась в его неумении обращаться с деньгами. И буквально через 10 минут она обнаружила, что в присутствии детей ей приходится защищаться от обвинений в волчности и эгоизме. Муж пошел дальше, кричал, что ей наплевать на детей, что она их не понимает, думает только о себе и вообще. Холодная и бесчувственная мать. Какое это имело отношение к его неумению обращаться с деньгами? Никакого. Так что же произошло? Муж не хотел говорить о том, что попросту украл деньги с их совместного счета. Вместо этого он сместил фокус. Жена покупает себе модную одежду и сумки, а ему не позволяет даже новую рубашку. Он бы мог пойти в ее комнату и выкинуть из шкафа все вещи, которые она купила для себя, в стремлении к лучшей жизни. Вот как она поступала. Это было правдой. Иногда она баловала себя, покупая на свою зарплату красивые вещи. Но какое это имеет отношение к тому, что муж потратил все деньги, отложенные на ипотеку? Вопрос заключается в деньгах, а супруги разговаривали совсем о другом. А когда он поставил под сомнение материнские качества, ее сердце дрогнуло, пришлось защищаться. А муж смог продолжать пользоваться общим бюджетом. Никому неизвестна дальнейшая судьба тех денег. Есть ли еще контрмеры? Можно оказаться в подобной ситуации независимо от того, какого вы цвета. С красными и синими все легче, но если оказываются замешаны и дети, то нельзя быть уверенным ни в чем. Ни у кого нет стопроцентной защиты от психопатов. Чтобы не случилось, нужно сохранять здравый рассудок, обращать внимание на каждую необычную деталь в чужом поведении и иметь силы противостоять другим в любой ситуации. Можно сказать нечто вроде: "Я заметила, что ты сменил тему. Мы можем прежде закончить начатый разговор". Или: "Конечно, я могу выслушать твое мнение обо мне, но давай сначала поговорим о пропавших деньгах". Или. «Почему ты на меня кричишь? Перестань кричать, тогда мы сможем поговорить, о чем ты хочешь». Или самое простое. Покиньте комнату, дом или район и поднимайте тему в присутствии других людей. Например, в ресторане или в присутствии человека, которому доверяете. Благодаря этой технике психопат не сможет манипулировать вами, не выставив себя дураком. Проблема в том, что психопаты комбинируют несколько техник и давят на то, в чем вы сами стыдитесь себе признаться. Если вы похожи на большинство людей, вам будет ужасно некомфортно. 5. Обернуть ваши чувства против вас. Еще один деструктивный способ отвлечь внимание от настоящей проблемы – обернуть ваши чувства против вас. Тактика такая – Надавить на самые болезненные точки, которые вы пытаетесь скрыть. Для манипулятора преимущество очевидны: Чувствами очень непросто управлять. А еще сложнее приходится со сложными эмоциями. Психопаты знают об этом и вовсю пользуются. Если манипулятор мужчина, то он с легкостью может начать бросать комментарии вроде «У тебя снова ПМС». Классическая техника доминирования. Или скажет что-то, чтобы спровоцировать и вывести вас из себя. Представьте себе красного, известного своим взрывным характером. Крепкий орешек, подумайте вы, но только нет для манипулятора, который хорошо знает жертву. Чем славятся красные? Бестактностью, граничащей с агрессией. Обычно их это не сильно волнует, но красные с высоким уровнем осознанности хорошо понимают, как их поведение влияет на близких им людей. Эта тактика работает в двух направлениях. С одной стороны, манипулятор может просто спровоцировать красного. Так как психопаты не испытывают сильных эмоций, то без труда смогут вывести красного на ссору, а потом с невинным видом сказать «Смотрите, это именно то, о чем я говорю. Ты снова кричишь, ты всегда на взводе». И дураку ясно, чем все закончится. С этой минуты разговор пойдет исключительно об агрессии Красного, уходя все дальше и дальше от первоначальной темы. Об этом можно много говорить. Если бы я хотел воздействовать на Красного, то мог бы часами рассказывать об их бестактности. Но все работает и в другую сторону». Если манипулятор в курсе, что красный понимает, как неприятны эти вспышки гнева, то станет говорить что-то вроде «Ты же не начнешь сейчас ссору, верно? Или ты снова выйдешь из себя? В конце концов, ты снова начнешь на меня кричать, как и всегда». Красные постараются не попасть в ловушку и умерят свой гнев. Для этого им придется приложить немало усилий. Это все равно, как не найти туалет, когда вам очень туда хочется. Давление вообще болезненно. Но если красные решили во что бы то ни стало сдержать себя, то вытерпят эту боль. Выбрав в жертвы желтого... Манипулятор будет действовать немного иначе. Решив использовать первую тактику и поощрять определенное поведение, он может сказать что-то вроде «Сейчас ты, конечно, начнешь болтать о чем-то своем, и никто не будет тебя понимать, почему ты всегда говоришь о себе. Если бы только научился меньше болтать и больше слушать, ты же никогда меня не слушаешь» вот главная слабость желтых они становятся центром внимания и никого не слушают конечно не самая приятная черта характера на такие слова невероятно начнут говорить еще громче и быстрее и в связи со стрессом довольно бессвязно тогда манипулятор спокойно скажет что я говорил ты болтаешь без умолку и все про тебя тебе плевать на других ты просто эгоист Второй вариант мог бы подойти и красным. «Неужели ты не можешь помолчать хотя бы минуту и дать мне возможность высказаться?» «Эй!» Особенно хорошо это сработает, если произнести такие слова со слезами на глазах. «Желтые, которые знают, что имеют тенденцию переводить все темы на себя, сразу же замолчат. Они будут бороться со своими инстинктами, словно душа самих себя». Что может сделать желтый со своей горечью, если не в состоянии выразить ее с помощью слов? Все останется внутри, и он будет чувствовать себя все хуже и хуже, а манипулятор нашел эффективную технику, чтобы заставить его замолчать. Зеленые — очень чувствительные личности, и с ними нужно вести себя иначе. Если манипулятор живет вместе с зеленой жертвой, то ситуация изначально очень проста. Не буду углубляться и говорить, что «зелеными» легче всего управлять. Они по натуре очень гибкие и пытаются приспособиться к другим. К сожалению, этим могут легко воспользоваться психопаты. На своем опыте я заметил, что с «зелеными» иногда очень сложно говорить. Они могут обидеться практически на все. Вам стоит быть предельно осторожными, чтобы случайно не задеть их словом. Неужели можно сознательно причинить вред «зеленому»? Ой, я опять совершил ошибку и начал думать логично. Как будто бы психопатом есть дело до других людей. Им все равно. Зеленый партнер для него всего лишь инструмент для достижения жизненных благ. Манипулятор может переключить внимание зеленого таким образом. Ты никогда ничего не говоришь. Ты трусливо сбегаешь, как только что-то происходит. Ты избегаешь любых острых тем. Я сыт этим по горло. Ты человек или мышь? По большей части такая правда может парализовать Зеленого, чего и добивается манипулятор. Зеленый просто уходит в себя и сидит, поникший, со слезами на глазах. Он полон разочарования. Он так много хочет сказать, но как? Ведь боится конфликтов. Но есть еще одна возможность заставить Зеленого действовать вопреки своим убеждениям. Умелый манипулятор сумеет так довести Зеленого, что тот не выдержит и начнет кричать, Все выйдет наружу, много критики и негатива. Так как это произошло спонтанно, зеленый не сможет себя контролировать и выскажет все копившиеся в нем долгие годы. Эта вспышка может продолжаться довольно долго, и манипулятор получит много ценной информации, которую сможет потом использовать. Преимущество такого способа в том, что позже зеленый будет испытывать острое чувство вины. Совершенно опустошенный зеленый будет извиняться за свое поведение – Теперь манипулятор может притвориться жертвой и получать подарки за то, что выслушивал все это. «Как ты мог быть таким злым, бедный я? Ты заплатишь за это!» Что насчет «синих»? Как манипулятор может оказывать влияние на них? Очень просто, нажимая на самые эмоциональные кнопки. В работе это сделать сложнее, я уже говорил. Один из способов поместить их в ситуацию, в которой они будут чувствовать себя некомфортно, например, заставив работать исключительно с желтыми. От этого у синих будет голова кругом. Или вывести неподготовленными на сцену, чтобы они озвучили план целой компании. А предварительно сказать «Я больше не хочу слышать твои скучные и занудные презентации. Дай мне эмоциональную речь, сдобренную юмором. Ты меня понял? Тогда вперед!» Конечно, синие не лишены чувства юмора, но ждать от них искрометной речи значит ждать слишком многого. Да, они выйдут на сцену, но все будет как обычно. И когда над синими нависает угроза не быть самими собой, они начинают чувствовать себя не в своей тарелке. Презентация будет еще скучнее обычного, потому что синие не могут быть спонтанными и находчивыми, как желтые. Это не в их характере. Все закончится тем, что босс еще сильнее их раскритикует. Однако синие могут с этим справиться. Да, отношения с коллегами или начальником не так волнуют их, как представителей других типов, но в личной жизни они, возможно, самые уязвимые из всех. Допустим, жена хочет заставить мужа сделать что-то, что ему совсем не по душе. Например, поехать в Париж на романтический уикенд. Там будет сделано много дорогих покупок. Это все-таки Париж. а не знает по своему опыту, что супруга случайно забудет дома свою кредитку. Путешествие обойдется в месячную зарплату, ведь будет выбран самый дорогой отель, а мужу придется за все платить. Жена рассчитывает, что ее будут баловать, и муж настораживается». Уже после первого разговора у него начинает болеть живот. Жена точно знает его реакцию и эмоционально давит, чтобы муж не доставал свой калькулятор и не начинал подсчитывать траты. Она требует, чтобы он хоть раз выслушал ее и проявил интерес. Так как синий любит свою жену, то слушает, поскольку может совершать расчеты в голове. Он суммирует расходы, пока она выдвигает свои требования. Под конец муж сообщает жене. Это слишком дорого, они не смогут потянуть эту поездку. Тогда жена приступает к давно запланированной манипуляции, то есть обвиняет в бесчувственности. «Как ты можешь быть таким холодным? Если бы ты любил меня, ты бы дал мне то, чего я хочу хоть однажды!» К слову, они ездят в путешествие каждый год. Если же муж продолжает настаивать на своем, то она использует оружие, от которого нет защиты даже у синих. Начинает плакать. Сантименты, боль, с которой нужно что-то делать. Он искренне страдает и задумывается, сможет ли найти время и заработать побольше денег, чтобы оплатить поездку. 6. Эмоциональный треугольник. Эмоциональный треугольник – это самый грязный и одновременно самый проверенный способ заставить вас почувствовать себя неуверенно. Эту тактику можно применять и на работе, но максимально эффективно она используется в личной жизни. Манипулятор моделирует ситуацию между собой, вами и третьим человеком, или группой, которая вообще не имеет к вам отношения. Это довольно мощное оружие, особенно в комбинации с другими техниками. Представьте, что ваш партнер осыпал вас комплиментами в течение нескольких месяцев Положительное подкрепление А потом вдруг перестал Вы ожидаете ласковых слов, но не слышите их Вместо этого на вас обрушивается много критики о том, как нелегко с вами жить Негативное подкрепление Вы растерянны и чувствуете себя не в своей тарелке То, что раньше ваш партнер ценил вас, стало причиной проблем И все прошлые выходные вы провели в полной тишине С нехорошим чувством внизу живота вы пытаетесь поговорить с ним. Что же случилось? Но ну, вместо ответа на волнующие вас вопросы манипулятор начинает говорить о совершенно другом человеке, о существовании которого вы даже не догадывались. Это может быть девушка из прошлой компании или с новой работой. И всю неделю он говорит о том, какая она милая, как легко с ней общаться и как позитивно она на все реагирует. Он описывает ее так, словно она полная ваша противоположность если вы желтая то женщина будет синей если вы зеленая и неуверенная в себе то описываемая женщина будет красной которая может сама со совсем справиться что вы будете чувствовать если вы не сделаны из камня то стоит продолжить прослушивание скорее всего ваша неуверенность достигнет новых высот и вы с большей готовностью захотите выполнять нужды своего мужа попробуйте дать ему все чего бы он ни пожелал Почему бы и нет? Ведь отношения — это работа, разве не так? Чтобы чего-то добиться, необходимо приложить усилия. Но вы не обязаны делать это в одиночку. Это должна быть совместная работа. Если, прослушав этот текст, вы поймете, что стали жертвой манипулятора, и выскажете ему претензии, он начнет все отрицать. Ты все придумываешь. Тебе бушует ревность, вызванная неуверенностью. Двойной блеф. Самое ужасное, что манипулятор действительно проводит свое свободное время, общаясь с особой, которое он потом будет вам рассказывать. Психопаты обожают адреналиновые всплески и с легкостью идут на риск. Например, они могут спокойно флиртовать или даже строить отношения с третьим лицом, не особо скрываясь и заставляя вас мучиться от ревности. А как только вы начнете говорить об этом, в ответ услышите, что просто очень ревнивы и во всем виновата ваша неуверенность в себе. Возможно, они и даже назовут это причиной разрыва, и вам придется жить с мыслью, что сами во всем виноваты. Скажу честно, большинство людей, которые не доверяют своим партнерам, в действительности имеют на то причины, но это совсем другое. Иногда нужно просто взять и уйти от лжеца. В нормальных отношениях все иначе. Оба партнера, а не только один из них, прилагают усилия, чтобы каждый чувствовал себя уверенным и любимым, а такого эмоционального треугольника попросту не может быть. Если у вас возникают подозрения, то вы можете просто поговорить, если живете с нормальным человеком, а не с психопатом. Муж поймет, что вы больше не хотите слышать от него имя Лиза и станет чаще делать вам комплименты. Но только если он... «Нормальный. В личной жизни почти все люди так или иначе подвержены подобного рода манипуляциям. Мы боимся потерять любимого и склонны к ревности. Не имеет значения, какого вы цвета. Вам просто не хочется испытывать боль разрыва. Но когда вы связали жизнь с манипулятором, то речь идет не о любви. Сумев заглянуть в его голову, вы бы поняли, ему нужно от вас совсем иное». «Эмоциональный треугольник на рабочем месте?» «Эта же техника может эффективно применяться и в рабочих отношениях. Начальник, который отдавал вам предпочтение, вдруг завел себе нового любимчика. Новенький по имени Джонни вдруг стал получать все те комплименты, которыми раньше осыпали вас. «Ладно, — думаете вы, — Он действительно хорошо справляется. Он довольно умный и симпатичный. Нет ничего странного в том, что коллеги его ценят. Но если босс – психопат или человек с психопатическими чертами, то он передаст часть вашей работы Джонни. Со стороны может показаться, что начальник просто хочет разгрузить вас после тяжелой работы. Но это будут самые приятные и важные задания, и с ними справится только Джони. Вы спрашиваете в недоумении. «Почему ты делаешь мою работу?» «А он и понятия не имел, что это была ваша работа. Вы не можете обвинять Джонни. Вы идете к начальнику и спрашиваете, что случилось. В ответ слышите, что ведете себя некрасиво, раз не хотите новенькому помочь влиться в коллектив». «Как можно быть таким эгоистом? Джонни же и вправду хорош. Разве вы так не считаете?» Начальник бросает многозначительный взгляд и добавляет, что это полезно и вам. Вы действительно иногда срываете сроки и не укладываетесь в дедлайн. Вам не стоит переоценивать свои силы. Кроме того, Джонни показывает отличные результаты, и при взгляде на босса вы начинаете сомневаться в себе. Возможно, вы действительно не так хороши, как думали? На собраниях начальник отмечает работу Джонни, как прежде отмечал вашу. Это начинает беспокоить, потому что вы чувствуете, словно потеряли что-то важное. Сочетание с другими техниками манипуляций, такими как позитивное и негативное подкрепление, это может стать началом конца. Неважно, почему босс решил так поступить. У него свои причины, которые вам неведомы. Если же ваш босс, настоящий психопат, ему вообще не нужны причины. Он просто делает то, что ему взбрело в голову и легко перепоручит вашу работу тому, кем легче управлять. Или он хочет понять, насколько легко можно вас продавить. Подобные люди видят в окружающих просто материал для поднятия своего настроения. Кто может угодить в такую ловушку? Разные цвета реагируют по-разному. В большей опасности находятся красные и желтые. Они более тщеславны, когда дело касается их профессиональных навыков. Красные – ярко выраженные победители, и если их спровоцируют, то ситуация может накалиться до предела. Проблема очевидна. Все здесь играет на руку начальнику-психопату. Потерять самообладание на рабочем месте ужасно непрофессионально, даже если ваш босс нередко выходит из себя, и он, конечно же, скажет красному взять себя в руки. Посмотрите на поведение Джонни, тот спокоен и уравновешен. Почему вы не можете взять с него пример?» Желтые яркие и позитивные сразу же почувствуют себя плохо, утратив статус в обществе. Они привыкли быть теми, к кому устремлены взгляды. Но теперь, когда начальник поощряет Джонни, возможно, и распространяет не самые приятные слухи о желтом, последний потеряет почву под ногами, что непременно отразится на его эффективности. Все мысли будут в конечном итоге возвращаться к одному «Почему так получилось?». Вместо выполнения работы они станут пассивными и потеряют ориентир. Начальник непременно заметит и это. Теперь у него все возможности критиковать желтого за опоздание. А если это будет делаться публично, то настроение желтого будет хуже некуда. Ведь это унижение. Для желтого потеря статуса тяжелый удар. Теперь он опозорен и его самооценка рушится на глазах. «Зелёные коллеги реагируют иначе. Они изначально не хотят находиться в центре внимания. Подобная тактика на них не сработает. Даже лучше, если их оставят в покой на некоторое время. Но, с другой стороны, они хотели бы спокойного поощрения. Так что, если приятные и неформальные встречи с боссом прекратятся, зелёные начнут волноваться. Их уверенность в себе пошатнётся. «Разница в том, что зелёные редко что-то просят для себя». Они не просили раньше и вряд ли сейчас начнут требовать положительный отклик. Сами они ни за что не поднимут данную тему. Страх конфликта удерживает зеленых от любых споров. Скорее они пойдут к своим коллегам-друзьям, к тем, кому доверяют. Но если они тоже зеленые, то может возникнуть иная проблема. Испугавшись возможного недовольства начальника, они не станут заступаться за своего зеленого друга. Зеленые не так уж любят беседовать с конкретным человеком, а предпочитают обсуждать что-то в компании. Это означает, что наш зеленый друг пребывает в уверенности, будто у него есть поддержка коллег, хотя на самом деле ее может и не быть. Его товарищи вполне могли бы перейти на другую сторону, возможно, к Джонни, но так, чтобы зеленый этого не понял». Если коварный начальник продолжит использовать ту же тактику, например, в сочетании с чередованием отрицательного отклика, зеленый будет чувствовать себя очень плохо. Он не обладает энергией красных и желтых, чтобы справиться самому. Все разочарование останется внутри. В итоге это может привести к эмоциональному выгоранию болезней и даже мыслям о самоубийстве. А что насчет синей сотрудницы? Думаю, вы начали понимать. Синий человек менее склонен реагировать на определенные вещи. Потеря статуса в команде для него не проблема. Если у синих не спрашивают мнение по некоторым вопросам, их это не беспокоит. Они знают то, что знают. Их даже не волнует, какова дистанция между ними и другими участниками группы. В любом случае коллеги и без того слишком много болтают. Синий может смириться, что начальник добился успеха, и теперь все стоят горой за Джонни и против синего. Ведь, возможно, синий и раньше был аутсайдером. Однако проблема, с которой придется столкнуться с синим, заключается в том, что под сомнение ставится их профессионализм. Начальник использует Джонни в качестве третьей стороны и тем самым пытается представить достижения синего менее впечатляющими. Самое худшее, что вы можете сделать по отношению к синему – обвинить его в небрежности, беспечности и в том, что он не справляется с рутинными задачами. Это обвинение сильно ударит по его самолюбию, потому что оно не соответствует действительности. Вероятно, они станут еще более закрытыми и молчаливыми. 7. Газлайтинг Это очень интересная техника. Термин берет начало в 30-х годах. С фильма с Ингрид Бергман, в котором муж героини пытается свести ее с ума, переставляя местами вещи в доме, а потом заявляя, что все так и было. Примечание. Фильм «Газовый свет. Газ. Лайт» режиссера Джорджа Кьюкура вышел на экраны в 1944 году. В фильме «Психопат» увеличивает и уменьшает мощность газового огонька, чтобы героиня не могла больше полагаться на свои чувства. Таким образом, этот термин означает полное искажение восприятия мира жертвы. Манипулятор может достичь многого благодаря подобной тактике. Простой пример Один из способов заставить жертву потерять бдительность начать перемещать объекты, как было показано в фильме. Например, сдвинуть угол картины. Вроде ничего особенного, но однажды вы повесите ее ровно, а потом снова обнаружите, что она висит криво. Через какое-то время вы поговорите об этом с партнером? Ты знаешь, эта картина, которая досталась мне от бабушки. Я каждый день вешаю ее ровно. «Ваш партнер ничего не понимает. Он вообще не замечал, что с картиной какие-то проблемы. Вы идете в гостиную и смотрите на картину. Все нормально. Ладно, думаете вы, на этот раз все хорошо. Но в тот же вечер снова обращайте внимание, что картина висит криво. Если каждый раз после такого разговора ваш партнер будет перевешивать картину, то, вероятно, однажды вы подумаете, не кажется ли вам странным, что только вы видите что-то необычное?» Этот пример, конечно, очень прост, но вам стоит начинать обращать внимание даже на такие мелочи. Из-за трюка с картиной вряд ли кто-то отправится в психбольницу. Я лишь описал схему, как это работает. Давайте рассмотрим тактику газлайтинга в более сложных ситуациях. Пример, который заставит вас усомниться. Представьте, что вы живете с психопатом. Он говорит, что на Рождество собирается преподнести вам самый невероятный подарок, который вы когда-либо получали. Вы ужасно рады и тут же представляете ту сумочку от Луи Vuitton, которая стоит 2500 евро. У вас никогда не было ничего подобного. Психопат идет с вами в магазин, и вы заказываете сумку со своей монограммой, а это стоит еще несколько сотен. Персонал магазина улыбается вам, предлагая чашку кофе. Вы без ума от радости. Какая красивая сумка! Вы нашли мужчину своей мечты. Он такой щедрый. Но когда приходит время платить, выясняется, что у психопата нет денег. Вы растерянно смотрите на него, на продавцов и достаете кредитку. Иначе вы были бы унижены. По дороге домой вы задаете вопрос. «Ведь это был подарок, не так ли?» Ваш мужчина смотрит на вас вопросительно. «О чем ты говоришь? Как я могу позволить себе такие дорогие подарки?» Вы на сто процентов уверены, что он говорил именно о сумке, а теперь он заявляет, что никогда бы такого не сделал. Вы начинаете размышлять, а правильно ли вы его поняли. Он ведет себя так уверенно, ведь он действительно никогда не делал таких дорогих подарков. Кто кого не понял? «Еще пример». «Ваша жена нарядилась для встречи с подругами. Вы спрашиваете, почему она не говорила об этой встрече до этого?» Она отвечает, «Конечно, говорила об этом на прошлой неделе. Вы можете поспорить, потому что уверены, такого разговора не было. С другой стороны, вы уже забывали некоторые вещи, все совершают ошибки». Она сказала, что идет вместе с Анной. Анна — жена вашего друга, поэтому, когда ваша жена не вернулась домой, несмотря на поздний час, и не отвечает на ваши сообщения, вы звоните другу и спрашиваете, вернулась ли Анна. А тот отвечает, что Анна весь день была дома. Что за... что происходит? Вы начинаете подозревать жену. У нее роман с другим? Когда она возвращается домой среди ночи, вы обвиняете ее во лжи. Она вообще не виделась с Анной. Если ваша жена психопатка, то ответит, что говорила вовсе не об Анне, а об Анели. Вы точно уверены, что не говорили ни о какой Анели и вообще не знаете, кто это такая? И тогда ваша жена применяет другую тактику. Она обрушивается на ваши слабые стороны. Если вы красный, то назовет вас бесчувственным хамом, который никогда никого не слушает». Если «желтый», заявит, что вы не слушаете никого кроме себя и не в силах даже запомнить имена друзей. Если «зеленый», она просто прикрикнет на вас, ведь вы так боитесь конфликтов. А с «синим» начнет разговаривать о психологическом здоровье. «Может быть, у тебя уже начался маразм?» Что говорит психология? Смысл газлайтинга в том, чтобы вас запутать. Сказав «А» в понедельник и «Б» во вторник и среду, психопаты смогут потом заявить, что не говорили ни того, ни другого. Сначала вы будете настороже, но с течением времени потеряете хватку и не будете точно понимать, кто и что сказал. Вы будете сбиты с толку. К сожалению, в сочетании с другими техниками этот прием хорошо работает. Умелый психопат сумеет реализовать свой план – Он начнет с малого, а потом будет повышать градус вашего недоумения. Шаг за шагом этот метод будет сводить вас с ума, и однажды вы перестанете понимать вообще что-либо. Давайте привлечем еще пару человек. Психопат сказал вам одно, вашей матери другое, а детям третье. И эти люди, услышав о вас совсем не то, что было сказано им, подумают, как вы сильно ошибаетесь. На работе это может иметь еще более разрушительные последствия. Представьте себе начальника-психопата, который хочет избавиться от человека, проработавшего в компании приличное время. Возможно, он просто устал от сотрудника, или тот выставил его дураком перед подчиненными. А может, он законченный психопат и просто любит ломать жизни других людей. Как же он избавиться от сотрудника? Совершенно его запутав. Человека не пригласят на запланированную встречу, соответственно, он не получит важную информацию. После собрания он пойдет к начальнику и спросит, почему его не пригласили. Босс свалит все на того, кто рассылал приглашение. Должно быть, произошла ошибка. Человек идет к рассылавшему приглашение. Тот отвечает, что начальник сам сказал не приглашать этого сотрудника. Сотрудник идет к боссу, который, конечно же, все отрицает. Если он будет настаивать, то столкнется с еще большей холодностью. В лучшем случае начальник попросту разозлится. Представьте, какой вокруг начнет твориться цирк. Начальник, который все время будет действовать таким образом, создаст жуткую неразбериху, и все перестанут друг другу доверять. К тому же опытный психопат будет использовать несколько техник одновременно. Вся компания начнет подозревать у вас маразм. На вас нельзя будет положиться. Вы начнете выдвигать обвинения против босса, который, в свою очередь, так мило и дружелюбно к вам относится. Все тут же ринутся ему на помощь. Независимо от цвета типа, вы рискуете оказаться за бортом. Газлайтинг – это чудовищная практика, которая наносит людям невосполнимый ущерб. Это ужасная техника манипуляции, и она работает так, как психопаты все время лгут. Если кто-то из вашего окружения попробует ее применить, и вы вовремя это заметите, бегите без промедления. Вам не стоит иметь ничего общего с таким человеком. Надеюсь, я достаточно ясно выразился. 8. Полнейшая тишина. Если вы по большей части зеленый или синий, то в заголовке для вас не будет ничего пугающего. На радио и телевидении и без того куча шумных людей, для которых нет ничего приятнее, чем звук их собственного голоса. Да, в наши дни тишина не ценится по достоинству, хотя я постоянно слышу замечания «Ах, если бы ты хоть на минутку замолчал!». Но, с другой стороны, оказаться жертвой пассивной агрессии, как ее называют психологи – Сомнительное удовольствие. Это означает страдать от полнейшей тишины и не получать ответов на свои вопросы. Такое поведение может кого угодно свести с ума. Допустим, вы что-то сделали или наоборот не сделали. Манипулятор считает такое поведение недопустимым и решает наказать вас за ошибки молчанием. Тот, кто хоть раз испытал на себе подобное, знает, о чем я говорю. «Однажды я встречался с девушкой, которая довольно часто применяла этот прием. Она не была психопатом в полном смысле этого слова, но, без сомнения, это была манипуляция с ее стороны. Представьте, что у вас с партнером есть некие противоречия по определенному вопросу. Неважно, кто из вас прав. Ваш партнер использует тотальное молчание в качестве наказания, пока вы не сдадите свои позиции». Ни привета, ни доброго утра или спокойной ночи, ни даже до свидания, когда он выходит из дому. А физический контакт? Забудьте. Цель манипулятора – уничтожить любую связь между вами. Они не будут поднимать трубку и отвечать на ваши сообщения. А если вы спросите, что произошло, просто бросят в вашу сторону убийственный взгляд. Смысл в том, чтобы заставить вас почувствовать себя пустым местом. И поверьте мне, это работает. Такой отвратительный метод приводит к невероятным угрызениям совести и неописуемому стыду. «Как же я мог быть настолько грубым?» На контрасте с нормальным поведением подобная манера общения выглядит ужасно. Манипулятор попросту отрицает ваше существование, и после нескольких дней полнейшей тишины вы готовы сделать все, что угодно, лишь бы получить хоть какой-то отклик. Скорее всего, вы придете с цветами и подарками и будете присмыкаться перед своим партнером. Некоторые психологи называют такой стиль поведения эмоциональной пыткой. Вам кажется сказано слишком громко? Тогда напомню о китайской пытке водой, сводившей с ума. Китайцы клали человека под бочку с водой, из которой раз в минуту капала капля. Одна капля почти не чувствуется. Даже час в таком положении не покажется вам чем-то ужасным. А как насчет недели... Пленники теряли рассудок. Малейшее воздействие и грандиозный эффект. Так же работает и полнейшая тишина. Нет сомнений, что я буду испытывать боль, если близкий человек начнет вести себя так по отношению ко мне. А в сочетании с другими техниками это будет очень эффективно. Как правило, она заканчивается, когда манипулятор добивается своего. Выход — вести себя так же, как и он. Возможно, тогда он прекратит. Еще несколько манипулятивных техник. Хочу описать еще несколько техник, которыми манипуляторы часто пользуются. Болтливость. На раннем этапе отношений манипулятор рассказывает вам что-то очень личное. Неважно, правда это или ложь. Таким образом, он вынуждает вас идти на откровенность, которую потом сможет обернуть против вас. Например... Мой отец всегда на меня кричал, и я не выношу, когда кто-то повышает голос. Обвинение. Независимо от того, какие проблемы у вас в отношениях, психопат найдет способ свалить всю вину на вас. Косвенные оскорбления. Жесткая критика, которая скрывается под маской заботы. Например, «Мне нравится, как на тебе сидит это платье, потому что в нем ты выглядишь стройнее». Тонкие намеки и комментарии. Их выражают слишком двусмысленно. Вы не знаете, что и думать. Например, ты могла бы зарабатывать кучу денег в качестве проститутки. Искусственное создание чувства вины. Обвинять жертву, что она жестока по отношению к манипулятору. Как ты можешь говорить мне такое? Я ведь столько для тебя сделала. Пустые обещания. Психопаты не придают значения словам. Они могут сказать все, что угодно, если это будет им выгодно. Например, «Я люблю тебя». На время это будет вас успокаивать, но мы помним, психопаты не умеют любить. Снижение значимости поступка. Психопаты будут настаивать на том, что они не сделали ничего особенного. Ничего не случилось. Все это делают. Ложь. Не всегда можно отличить ложь от правды, но если вы знаете о перечисленных мной техниках, то начнете замечать, психопат вам лжет относительно всего. Всегда. Не верьте ни единому его слову. Навязывание мыслей и чувств. Например, тебе не следует так чувствовать. Или, должно быть, ты шутишь, тебе совершенно не о чем беспокоиться. Очарование. А вас не забудут. Психопаты будут с вами очаровательны, будут говорить то, чего никто никогда не говорил, и вы попадетесь на удочку, ведь это так приятно. Преднамеренная забывчивость. Психопат просто забудет забрать вашу одежду из химчистки или купить ваш любимый мармелад, или позвонить домой из отеля. Ярость. Он начнет кричать, чтобы заставить вас вернуться. Роль жертвы. Даже если психопаты не испытывают к себе жалости, они с легкостью могут играть эту роль лучше, чем кто-либо другой. Например, «Какой же я глупый, я должен был подумать, прежде чем одалживать машину отца. Смотри, она поцарапана. Теперь все будут меня ненавидеть». Рационализация. Это общий защитный механизм, но в данном случае он используется сознательно. Например, «Все мужчины смотрят порно». Или «Прости, что ударил тебя, но ты сама меня спровоцировала». «Лезть. Не нужно даже объяснять. Все знают, как приятно, когда кто-то хвалит нашу внешность, тело, ум или вкусы. И психопаты тоже об этом знают. Не попадитесь в ловушку». «Конечно, есть гораздо больше способов манипуляции, но список получился бы слишком длинным, начни я перечислять их все». А теперь переходим к следующей главе, где я расскажу, как противостоять этим ужасным методам. Научимся стоять за себя.